Мекси без конца кружила вокруг газетного киоска в восточном крыле огромного здания авиакомпании «Пан-Ам». На Манхэттене он считался одним из самых больших и представительных киосков. И неудивительно, ведь мимо него за день, утром и вечером, проходят многие сотни тысяч людей, и все они смотрят, чего бы купить почитать суда на один из самых оживленных нью-йоркских перекрестков в здание, куда надо зайти или пройти через него, чтобы попасть в добрую сотню различных мест, включая подземку и вокзал Grand Central Station, посылает своих лазутчиков любой издатель от Нью-Хауса до Анненберга, от Форбеса до Херста. Все они чуть не по десять раз на день проверяют, как расходится очередное новое издание в киоске. Вокруг этого киоска крутились настоящие знатоки своего дела с проницательными глазами, одного взгляда которых достаточно, чтобы определить, сколько нераспроданных номеров журналов остается в пачке. Вернувшись через час, Эти люди способны произвести подсчет и сразу же выяснить были ли фото на обложке или сама обложка притягательными для покупателей отталкивали их или обеспечивали обычный читательский отклик Прошло уже четыре дня с тех пор как Биби поступил на погрузочную платформу в Виргинии и все это время, Вплоть до нынешнего вечера Мэкси запрещала себе даже близко подходить к киоску. И сегодня она запретила кому-либо из сотрудников журнала сопровождать себя. Теперешнее дело было ее сугубо личным, не то что выпуск первого номера, когда все они работали сообща. Это как игра в рулетку. Когда вы играете, вокруг вас целая толпа, Но получать выигрыш в кассе идете только вы. И небрежно подняться из-за стола, когда все потеряно, тоже лучше одному, без лишнего шума, а не всем вместе. Медленно кружа вокруг, Мекси с каждым разом все приближалась к киоску. Боже, сколько же там выставлено журналов, какое столпотворение! Но киоскер неизбежно группирует продающиеся быстрее остальных издания вместе, чтобы покупателям не приходилось терять времени на их поиски. Чтобы у Биби мог появиться хороший шанс конкурировать с другими журналами, предполагалось, что в первый месяц большего не сумел сделать для нее даже дядя Барни, пачки Биби будут находиться рядом с Космо. Тираж этого журнала обычно расходился в киосках и супермаркетах почти целиком, точнее продавалось 92%, так что просто находясь с ним рядом, Биби -Би сразу получал возможность быть замеченным читательницами. Так, отметила про себя Мекси. Вот лежат пачки Косма, которые выходят в свет на несколько дней раньше, чем Биби. -Би. Они уже наполовину пусты по сравнению с большинством других женских журналов. Приблизившись еще на несколько дюймов, она беспокойно посмотрела вправо и влево, кричащие красные обложки, которые она искала глазами, обложки, выбранные «Рокко», из-за того, что она напоминала стоп-сигнал светофора, заставляющий остановиться каждого, кто не страдает дальтонизмом. Так вот, этой самой обложки нигде не было видно. Неужели пронеслось в ее мозгу? Журнал еще не завезли. Невозможно. За четыре дня он должен быть доставлен в киоски всех городов и на все автобусные стоянки Соединенных Штатов. А уж здесь он обязан был появиться в первую очередь. Сомневаться в этом не приходилось. — Что же тогда? — спрашивала она себя. — Киоскер просто оставил пачки биби не распечатанными потому что у него не было желания возиться с новым изданием, когда есть надежный товар, который наверняка разойдется. Многоопытный и мудрый Монти понарассказывал ей сдюжину ужасных историй в этом роде. По какой бы причине это ни произошло, результат мог быть только один — немедленная смерть. Смерть — холодное тяжелое тело утопленника, болтающееся в воде. Ведь как бы то ни был предусмотрен в ходе подготовки и печатания номера, упиралось все в этого неизвестного тебе киоскера в конце длинной цепочки, человека, которому надлежало распечатать тюг журналами, вскрыть ящик с книгами или развязать пачку газет с тем, чтобы выставить их на продажу. И вот если, скажем, этот человек заболел гриппом, и вместо него на работу вышел кто-то менее опытный, тебе смерть даже не обязательно, чтобы у него был грипп. Достаточно, чтобы он просто устал, накануне поссорился дома с женой и не проявил своей обычной сноровки при раскладке товара. Все равно тебе смерть. Черт бы побрал человеческий фактор. Почему вообще этим делом не занимаются компьютеры и роботы возмущалась про себя мекси она уже не могла больше сдерживать своих чувств остановившись прямо перед распечатанным тюком с косма мекси уставилась на него широко открытыми глазами что за черт рядом с ним там где должна была находиться пачка биби высилась груда нью-йоркского книжного обозрения Да, этого следовало ожидать. Ее попросту предали. Поганый нью-йоркский дилер, какой-нибудь там молокольный интеллигентишка с псевдолиберальными завихрениями, у которого, скорее всего, сынок кропает стишки или даже мечтает стать музыкальным критиком, взял да занял ради своего придурка чужое место. «Надо же подлизываться!» КНКО за ее счет. — Хорошо, она еще с этим разберется. И мекси решительно прошла в самый центр газетного киоска его святая святых, где сновали, обслуживая нетерпеливых клиентов, сбившиеся с ног продавцы. — Где тут босс? Требовательно обратилась она ко всем сразу. — Покажите мне его и поживей. — Сюда нельзя заходить, мисс. А если вы ищете босса, так это я и просил бы вас покинуть помещение. Высокий мужчина энергично махнул рукой, выпроваживая ее из киоска. И тут же отвернулся. Мало ли в Нью-Йорке красивых шизофреничек с зелеными глазами и взбитыми прическами. — Черт, а с два! Я отсюда уйду! Мэкси потянул его назад, и заставила повернуться к ней лицом. «Куда вы девали Биби? -би? Дьявол, почему журнал не выставлен рядом с Космо? И не говорите мне, что вы его не получали. Я знаю наверняка, что...» «Получали?» «Да, мы получали. Но все, что было, уже продали. Я уже звонил своему агенту по рознице, и он подбросит мне еще пару сотен. Так что, леди, я тут ни при чем. На его место я пока». Поставил эту хилую газетенку. Самому смотреть противно. «Уже продали?» — прошептала мекси «И люди их раскупили?» «Не смотрите на меня так, леди. Я про них знаю не больше вашего. Они словно в воздухе растаяли. В жизни такого не видел. Эй, леди, поосторожней!» Я вас первый раз вижу. Кончайте меня целовать, леди. Ну, хорошо, хорошо. Только перестаньте плакать. У меня от ваших слез вся рубашка мокрая. Помада, тушь для ресниц. Да, согласен, это замечательно, что я не робот, а человек. Жаль, думает он, что она чокнутая, с такими ножками, совсем как в старое доброе время у Мэрилин Монро. Риты Хейворд и Сид Чарис, теперь таких не увидишь. Жаль, он для нее староват. Певка мэр и Барни Шор почти не были знакомы. Хотя crescent распространял журналы Эмбервилл publications в течение уже почти 37 лет. Художественный редактор, ироничный интеллигент и утонченный эстет Мало общался с неотесанным магнатом, который, если что и читал, так это по-прежнему бюллетень, публикующий информацию о скачках. Однако через три дня после того, как Мекси посетила газетный киоск в здании Пан-Ам, Барни Шор пригласил Пэвку Мэйера на ленч в маленький французский ресторанчик «Золотой теленок», который сразу Пришелся по душе им обоим. Вся атмосфера импонировала не только изощренному вкусу певки, но и непритязательному в своих требованиях барни. Одним словом, то было скромное, но отличное заведение, неизвестное никому, кроме коренных нью-йоркцев. Я просто обязан был отметить это событие с кем-то, кто разделяет мои чувства. — заявил Барни. — Рад, что вы позвали именно меня, — с торжественной важностью согласился Певка. — Прошла всего неделя, а его уже распродали во всех крупных городах страны. Такого в Америке не припомнят со времен выхода первого номера лайфа. Мои компьютеры просто с ума посходили. Ничего не могли поделать, чтобы примирить. Форт Уорс и Даллас, когда жительницы Далласа все как одна бросились в Форт Уорс, а это все же путь не близкий, а жительницы форта в Даллас, считая, что уж там-то они наверняка смогут купить журнал. Некоторые тогда же пытались подкупить в супермаркетах кассиров на контроле в надежде получить завалявшийся номер. Какое там? Та же самая история в Чикаго, Лос-Анджелесе, Сан-Диего, Бостоне, Милуоке. Я не рассчитал. Надо было бы печатать в пятеро, нет, в десятеро больше. Мы уже упросили Мередит Бурду произвести допечатку. Они, правда, были недовольны, так что пришлось заплатить двойную цену. Советую сохранить свой экземпляр. Теперь это уникальная вещь за которые будут охотиться коллекционеры, — широко улыбнулся Барни. — Кстати, а у вас лишних экземплярчиков случайно не осталось? — поинтересовался Певка. — Жаль, но моя жена раздала их своим подругам. Все до одного, даже не посоветовавшись со мной. Теперь дочки готовы ее задушить, — добродушно рассмеялся в ответ Барни. Он был явно в приподнятом настроении. Слава Господу! Он всегда полагался на интуицию. И снова к нему пришла удача, связанная с именем Мэкси. «Так я и думал», — мрачно пробурчал Певка, хотя его сияющие глаза выдавали его с головой. «Подруги моей жены тоже никогда ничего не покупают сами». А когда на этот раз они все же отправились в супермаркет, было уже поздно. Девицы у меня в офисе расплачиваются за свой снобизм. У них такая масса журналов, что поначалу они не заинтересовались новичком. Зато теперь по очереди дежурят у киоска, чтобы не пропустить, когда придет новая партия. Моей секретарше пришла в голову гениальная идея. Выкрасть журнал из приемной у своей парикмахерши. Но оказалось, что та забрала его домой и возвращать не собирается. Говорит, все клиенты страдают клептоманией. Да и потом дома, мол, от журнала больше проку. Ну что ж, Певка, давайте выпьем. Мужчины подняли рюмки и чокнулись. Их взгляды на мгновение встретились. И улыбки тут же погасли. «За Эмбервилла Зекари!» — предложил Певка. «За Зекари Эмбервилла!» — эхом отозвался Барни Шор. Рокко позвонил секретарше, чтобы узнать, где Левковиц и Келли. «Они оба в офисе у Левковица!» — ответила та. им «Не надо, мисс Хаффт, я сам туда зайду». В своих голубоглазах рожеволосых компаньонов он застал еще в пальто. Они только что вернулись с Ленчи. На Келли, который, кажется, даже спал, положив на ночной столик последний номер ежеквартальника «Джентльмен», было сшитое на заказ длинное, приталенное, одноабортное пальто с узким бархатным воротником и такими же лацканами, и мягкая велюровая шляпа со слегка спущенными спереди и сзади и приподнятыми по бокам полями. Левковиц, на которого в юности оказал большое влияние фильм «Ставинский» с участием Бельмандо, носил шляпу с широкими полями, сделанную, как он не уставал напоминать Келли, ни каким-нибудь халтурщиком а у Борсалина, Джузеппе и Фрателло в Александрии, в Италии. Поля, с одной стороны, были опущены, что придавало ему необычайное сходство с Коттом Фиджеральдом. Он также предпочитал носить двухсторонний твидовый плащ от Цезарини. Во чего, ребята, продрогли?» — удивился Рокко. «Иль, может, пробовались для нового варианта жала?» — Рокко, ты только глянь, что у нас есть! — возбужденно воскликнул Левковиц. — Пришлось помять парочку девиц, но все-таки достали! — с видом победителя возвестил Келли. — Нет, ты посмотри! но ну что, разве не стоило ради этого рисковать жизнью, когда тебя окружает толпа орущих идиоток? Они немного отодвинулись, и Рокко наконец увидел, что друзья — «Листают страницы Биби листают так, как могут делать это только знатоки, всю жизнь потратившие на то, чтобы продавать людям товар, убеждая их в том, что он им необходим». «Прилично», — прокомментировал Рокко. «Что? Прилично?» — фыркнул Рэп Келли. «Слава богу!» мы успели купить себе место для рекламы заранее и по нормальной цене прилично и это все что рока может сказать послушай а ты не ревнуешь кончай рэп с чего ты взял это же глупость возмутился левковец послушай мэн-рей не будем обманываться журналы такого класса я еще не видел Все другие отстают от него на несколько световых лет. Господи! Да ты только погляди, как у них используется белый фон, а графика, оформление, развороты. Вы, ребята, думаете, мое дело находить клиентов и все? Но я же не слепой. Я сказал, что это прилично. Упрямо повторил Рока, рассматривая страницы, которые он сам же Расписал в макете, составленном для мекси страницы, которые теперь он уже никогда не сможет публично признать своими, если не захочет выглядеть круглым дураком. — Что тебе надо, Рэп? Он же сказал «прилично», — поспешил успокоить страсти Левковиц. — Послушай, Рэп, когда Рокко занимался журналами, он делал не хуже, чем тот парень, который создал этот макет. Кто угодно тебе скажет. Ничем не хуже. — Да, — заметил Келли. — Если кто-нибудь еще помнит это. Джастин, уже на несколько часов опаздывавший на праздничный прием в офисе у Мэкси, где отмечался успех первого номера биби -би, поспешно одевался, когда в дверь его скромной квартиры дом был даже без лифта, настойчиво и громко постучали. Первого стука он не расслышал. «Откройте! Полиция!» «Какого дьявола! Им тут надо!» Пронеслось у него в мозгу, пока он шел к двери. На пороге перед ним стояли двое небрежно одетых мужчин. «Вы? Джастин Эмбервилл?» «Да, в чем дело?» Они показали ему свои удостоверения «Нью-Йоркская полиция! У нас ордер на обыск!» «Обыск? Для чего? Что вообще происходит?» И возмущенный Джастин попробовал преградить им дорогу. Однако детективы весьма профессионально отодвинули его в сторону, а когда он попытался применить силу мускулов, прижали его к стене. — Поторапливайся! — бросил один из полицейских своему напарнику. — А смотри, здесь все. Этот парень думает, что нам тут нечего делать. Надо перевернуть все вверх дном, чтобы нас на всю жизнь запомнил. Вот, детка, смотри, ордер. Так что остынь, Джастин! Он произнес это имя вызывающе, явно провоцируя хозяина квартиры. Однако, убедившись в наличии ордера, Джастин понял, что сопротивляться бесполезно. Да и потом, что ему, собственно, скрывать? Как во сне, не в силах выдавить из себя ни звука, в немом изумлении наблюдал он за тем, как первый полицейский роется в его гостиной, вспарывая лежавшие на кушетке и стульях подушки, перетряхивая стоявшие на полках книги, разбирая стереоколонки, потом по-прежнему прижатый к стене, он в бессильной ярости прислушивался к безобразному шуму, доносившемуся теперь из спальни. «Нет, Дэнни, там ничего. Только вот если под полом, пойду поищу в другой комнате. Валяй, Гарри!» «Это моя фотолаборатория. В ней ценностей на много тысяч долларов. Ради бога, прошу вас быть повнимательней». — Ясное дело, Джастин. Для этого мы пришли, чтобы быть повнимательней, — ухмыльнулся Гарри. Распахнув дверь темной комнаты, он врубил полный свет и начал обыск, бесцеремонно отшвыривая то, что его не интересовало. Один за другим на пол полетели Никоны, объективы которых тут же разлетелись на мелкие кусочки. Когда дело дошло до третьей камеры, Джастин, мгновенным рывком вывернувшись из железных рук Денни, бросился на Гарри, сразу же опрокинув здоровенного сыщика на спину. Корчась от боли, тот попытался встать, но безуспешно. «Ублюдок!» — прохрипел Джастин, повернувшись, чтобы достойно встретить надвигавшегося Денни. Удар его ноги пришлось точно по локтю полицейского жестокая схватка оказалась недолгой не будь у детективов незаконных кастетов валяться боем обоим на полу задыхаясь и харкая кровью но вскоре на полу валялся уже сам Джастин избитый до полусмерти в наручниках Гари ты вроде забыл про тот встроенный шкаф прохрипел Денни поддерживая здоровой рукой больной локоть. Должен же этот умник, мать его, где-то их прятать. Второй детектив, покряхтовый от боли, дававший о себе знать после потасовки с Джастином, стал скидывать с полки целую гору коробок, бесцеремонно роясь в аккуратно сложенных там фото. Расстегнув чеклы от камер, Он заглянул внутрь и, с отвращением отбросив в сторону, решил напоследок исследовать содержимое стоявшей рядом вещевой сумки, которую Джастин привез из своего последнего путешествия. «Вот она!» «Золотая жила!» Просопел он, поднимая сумку и ставя ее на пол возле своего напарника, чтобы тот сам мог убедиться, что в ней находится. «Как, по-твоему, Дэнни? Насколько тут потянет, а?» «Ну, Джастин, что ты теперь скажешь, поддонок?» И он с размаху носком ботинка ткнул лежавшего на полу Джастина под ребра. «Думаю, здесь килограмма 3 кокаинчика наберется. Весь боковой карман, мать твою, забит. Любой дилер на улице отвалит тебе несколько миллионов и торговаться не будет». «Думал, небось, что нашел мировой тайник? Лежит, мол, на месте, никто и не подумает. Правда, Джастин?» «Поехали, Дэнни!» «Я его сам поведу и зачитаю ему Миранду!» Перечень прав арестованного. «А ты спускайся, потом я вернусь за сумкой». «Здорово болит, да?» И он резко поднял Джастина с пола, рванув за наручники. «Пошли!» «Мистер Эмбервилл, там у нас свидание внизу».